подумал Хирн и улыбнулся. «Ладно, разобраться во всем этом он сумеет позднее. Пока же важно одно – для него так будет лучше». Ему понравилось большинство людей во взводе, понравилось сразу и инстинктивно. И, как это ни странно, ему захотелось понравиться им. Пользуясь приемами, которые Хирн подсознательно перенял от некоторых офицеров и своего собственного отца, Он даже попытался дать им, что он, мол, свой парень. Существовал определенный метод установления дружеских отношений, которым легко пользоваться в отношениях с американцами. Можно было прикинуться другом и оставаться в глубине души сволочью. Хирну хотелось пойти даже немного дальше. Зачем все это нужно? Чтобы доказать что-то Каминксу? Хирн задумался ненадолго, а затем решил, что все это чепуха. К черту самоанализ. Раздумья никогда не приносят пользы, если у тебя нет глубоких знаний. А он, Хирн, находился во взводе слишком короткое время, чтобы делать какие-то выводы. Прямо под ним, лежа на двух соседних койках, разговаривали между собой Ред и Уилсон. Хирн спустился вниз в трюм. Он кивнул Уилсону. «Ну, как твои ребята?» спросил он. Примерно час назад под общий смех Уилсон взобрался на борт катера и уселся там на корточке по большой надобности. «Неплохо, лейтенант!» тяжело вздохнув, ответил Уилсон. «Буду благодарить Бога, если завтра у меня все обойдется». «Нет такой болячки, от которой не избавил бы галон болеутоляющего средства» пробормотал Волсон. Уилсон покачал головой, добродушное выражение восменилось сменилось озабоченностью, явно не соответствовавшей нежным чертам его лица. «Надеюсь, что тот дурак доктор окажется неправ, и мне не придется оперироваться». «А что с тобой?» — спросил Хирн. «Болит до чертиков внутри, лейтенант. У меня там скопился гной, и доктор сказал, что придется оперировать». Уилсон снова покачал головой. «Я никак не пойму», — тяжело вздохнув, продолжал он. «Много раз я подхватывал трипер и вылечивался, ведь его вылечить расплюнуть. Катер закачался на волнах, и Уилсон закусил губу от внезапной боли. Ред закурил сигарету. «Ты веришь этим мясникам?» Он сплюнул за борт, посмотрел, как плевок мгновенно исчез в пении за бортной струи. — Врачи только и знают давать пилюли да хлопать тебя по плечу для успокоения. А когда попадают в армию, то у них и вовсе остаются только пилюли. Хирн засмеялся. — Это ты, Волсен, по своему опыту судишь? — спросил он. Рэд ничего не ответил. Снова тяжело вздохнув, Уилсон произнес. — Плохо, черт возьми, что нас послали сегодня. Когда требуется что-то делать, я всегда готов. Назначайте меня в наряд, посылайте в разведку. Это не имеет значения. Только не хочется болеть, как сегодня. «Ничего, поправишься», — подбодрил его Хирн. «Надеюсь, лейтенант», — согласился Уилсон. «Я по натуре не лентяй. Любой скажет, что я работаю, а не валяю дурака. Но в последнее время эта болячка заставляет меня думать, что я никуда не годен. Не могу делать того, что делал раньше». Так словам Уилсон махал рукой, и Хирн заметил в лучах солнца рыжеватые волосы на запястье. Может, в последнюю неделю я и вынужден был немного повалять дурака, так что Крофт меня совсем заел. Тяжело сознавать, что друг, с которым прослужил в одном взводе, два года, считает, что ты увеливаешь от работы. «Успокойся, Уилсон», — пробормотал Ретт. Я скажу этому заразе рулевому, чтобы поаккуратнее вел катер по волнам. Рулевой катер был одним из солдат саперной роты. Я скажу ему, чтобы он высадил тебя поаккуратнее. В голосе Реда прозвучал сарказм, даже какое-то презрение. До Хирна дошло, что Волсон не сказал ему ни слова за все время его разговора с людьми. А почему Уилсон рассказывает ему Хирну все это для оправдания? Хирн этого не думал. Все время, пока Уилсон говорил, его голос звучал как-то абстрактно, будто он сам себе объяснял что-то. Уилсон вел себя так, будто Хирна и не было рядом, а Волсон, казалось, презирал его. Ну и черт с ними. Нечего им навязываться. Хирн потянулся и зевнул, а потом сказал. Спокойнее, ребята. Хорошо, лейтенант, пробормотал Уилсон. Ред ничего не сказал. Он устремил свой сердитый раздраженный взгляд на Хирна, снова взбиравшегося по трапу в рулевую рубку. Крофт кончил точить нож, и пока Хирн и Уилсон разговаривали, прошел к укрытому месту у носовой сходни. Стэнли, поняв, что там можно лучше укрыться, последовал за ним. Действительно, здесь было намного удобнее, хотя днищевая обшивка намокла, Борт в носовой части был повыше, брызги скатывались к корме, и луж не было. Стэнли безумолку болтал. «За каким хреном они приставили к нам офицера? По-моему, никто лучше тебя не справится со взводом. Они должны были бы произвести тебя в офицера, а не посылать к нам этого новоиспеченного лейтенанта».